Глава тридцать пятая. Демиан. Печать сгорела, прожигая руку до костей, а я проявлял чудеса выдержки. Хотелось обернуться драконом, схватить Шарлот и утащить в родовой замок, по пути поплевав огнём на всех смертников, обижавших мою девочку. Но Шарлотта с трудом успокоилась и только перестала клацать зубами, так что потрошить ублюдков на её глазах было плохой идеей. Хотя хотелось, конечно, да зуда в костяшках. Но я проявлял чудеса выдержки. «Какие планы на завтра?» — небрежно спросил я. «Попасть на пары», — отозвалась шарлота выныривая своих мыслей. «И всё?» — уточнил я, размышляя, с какой бы стороны подойти к беседе со столь щекотливой темой. «Ну, в библиотеку ещё бы сходить», — неуверенно произнесла она. «А показать мне бальный зал?» — вспомнил я. «Можно и зал?» — согласилась шарлота «И составить смету?» — продолжил я подбирать поводы для общения. шарлота подозрительно на меня покосилась. «Да чего это такое деятельно вдруг стало?» «Я всегда таким был», — ответил, не моргнув глазом. «Просто раньше дела были». «А сейчас?» — прищурилась девушка. «А сейчас кончились». «Ха!» — улыбнулся я широко. «И я весь в твоем распоряжении. Сейчас и на всю жизнь, моя дорогая». шарлота Дракон был странноват. Я даже не знаю, что меня больше обескураживало в нем, что он чуть не убил человека из-за меня, Что сейчас шел с видом кота, облупавшегося сметаной? Или что решил проявить социальную ответственность и отработать этот несчастный бал со мной? В общем, меня такая резкая перемена в Демиане озадачивала и немножко пугала. Но до общежития мы добрались без приключений, если не считать приключением дракона, проводившего меня буквально до двери комнаты. Я, конечно, хотела протиснуться в узкую щелку между дверью и косяком, но Люсия, которой не было видно Демиана, зарубила попытку на корню. «Да мы не спим, заходи нормально!» заявила соседка, распахнув дверь на полную. И тут ее взору предстала очень интересная картина. Чистокровный дракон. Я в его пиджаке и помятом платье. «Ух ты!» — выдохнули обе соседки, вытаращившись на дракблада. «Это не то, что вы подумали!» — пискнула я. «А откуда ты знаешь, о чем они подумали?» Живо заинтересовался дракон. «Ну, — смутилась я. Мы ничего не подумали, но теперь обязательно подумаем!» — пообещала Люсье. Чтобы ситуация не стала еще более идиотской, я буркнула Демиану «До завтра». Пихнула Люсию в комнату и закрыла за нами дверь. «Это было невежливо», — констатировала Анна. «Зато практично», — мрачно отозвалась я, проходя к своей кровати. «Ты даже не вернула ему пиджак», — заметила Люсия. И обе с любопытством уставились на меня, ожидая увлекательнейшего монолога о том, как я дошла до такой жизни. Поскольку рассказ бы пришлось начинать аж от момента возникновения печати на моей руке, которую я не собираюсь никому показывать. Пришлось недобровольно буркнуть. «Завтра отдам, когда будем больный зал смотреть». «Для свадьбы?» — мечтательно ахнула Люсье. «Для ректора!» — рявкнула я. Что угодно для ректора было неинтересно, так что я еще немного подбивалась от наводящих вопросов, и в конце концов все улегли спать. Ночь была отвратительна. Мне снился приют со всеми его злыми и очень злыми обитателями, Огромный злющий золотой дракон и невымытый бальный зал. Я упрашивала дракона сжечь зал, а он настаивал на том, что надо сжечь приют, и мы очень бурно спорили. Так бурно, что я проснулась, уверенная, что дракон пытается задушить меня своей лапищей. Дракона в комнате ожидаемо не было, как и персонажа моего сиротского приюта. Но, тем не менее, рука моя занемела, потому что что-то ее придавило. Точнее, кто-то. Кавора приспокойненько спала, держась когтистыми лапами за мое запястье, тщательно замотанное магическим платком. А дракон-то был прав. Как-то растерянно пробормотала я, пытаясь высвободить руку, которую пушистый гость использовал в качестве любимого плюшового мешки. «Шерри, откуда это у тебя?» — ошарашенно спросила Анна, потирая сонные глаза. «Само прискакала!» — вздохнула я в ответ.